это дядя? Лорд Роберту Айк? Я теперь вспоминаю. Тень омрачила ее светлое лицо. Что ты припоминаешь? Я его видела в первый день после... Чарльз крепко жал ее руку. Дафна и Роберт были уже совсем близко. Тони, быстро сказал он, ты не должна даже думать о том времени. Я надеялся, что ты все это совершенно забыла. Обещай больше никогда об этом не вспоминать. Трудно забыть, прошептала она в ответ, но я искренне обещаю постараться. Лорд Роберт и Дафна подошли к открытому окну и стояли вместе, освещенное солнцем. «Я счастливый человек», весело объяснил он, на днях встретил в городе родных мисс Дафна и тотчас же ее узнал по фотографии, которая была у них. «Это скверная фотография», сказала Тони с убеждением. «Карточки, по-моему, глупая вещь, Всегда стараются изобразить вас с таким выражением, которое и во сне не снилось. Сэр Чарльз рассматривал Дафны и понял, почему ее любила Тони. Волосы цвета чистого золота, длинные черные ресницы и синевато-серые глаза легко все объясняли. Он знал, как Тони любила красоту. Все кончилось поездкой вчетвером, чтобы напиться чаю за городом. Тони сияла от счастья. Она была с дядей Чарльзом, с Дафной, с двумя людьми, которых она любила. И это было пиршество, настоящее чудесное пиршество, ее собственный праздник. Лорд Роберт лениво рассматривал ее и не находил основания изменить свое первое мнение о ней. Она была все еще некрасива, хотя и стала немного привлекательнее и все еще чертовски забавна. Они пили чай в Доркинге, в гостинице, на краю лужайки Тони разливала чай и поддерживала разговор. Дафне, как и многие красивые люди, чувствовала, что с ее стороны не требуется усилий. Это предположение является причиной безделья многих красивых женщин. Тони блистала, была весела. Сэр Чарльз забыл свою болезнь, а лорд Роберт — скуку. Он откинул голову назад и смеялся, когда Тони описывала визит Фейна к ней. Тони удивительно хорошо подражала манере молодого Итанца. Теперь она смеялась над Фейном, но в свое время этот визит причинил ей невероятную боль. Она ждала его. Это ожидание едва проявлялось, но за ним скрывались и сильное желание любить, и потребность быть любимой. Фейн не нуждался ни в том, ни в другом. Он стал большим красивым юношей с эффектированным голосом и болезненным страхом сделать что-либо противоречащее принятым правилам. Он откровенно сказал Тони, как боялся встречи с ней и того, что она его опозорит. «Мне было бы очень неловко, если бы ты оказалась тем, что была, ну, знаешь, какой ты обыкновенно бывала. Но почему, если сам изменился, ты не мог допустить, что изменилась и я?» «О, не знаю, милое дитя, но каждому надо быть действительно осторожным по отношению к своим родственникам». Он взял у Тони взаймы все ее карманные деньги, и он был с важным видом. Тони была в восторге от лорда Роберта. Ее заразительный смех, огромный рост, внешность, все нравилось ей. «Он похож на тигра, на крупный прекрасный экземпляр. Он блеск, весь топазовый, и сама жизнь», — сказала она дядя. Тот засмеялся и сказал, что у нее очень живописная манера выражаться. Ее спальня находилась теперь в самом большом дертуаре, и в ней была книжная полка, сокровище которой дядя Чарльз обязательно должен был посмотреть. Он должным образом познакомился с ними. Там были сказка о водяных детях, Андерсон, Питер Рабит, сокращенная биография Стэнди, Стеннисон, «Сказка о маленькой белой птичке», «Философ под крышей» и «Две-три книжечки религиозного содержания». «А Брондинг еще совершенно не интересует меня», — сообщила ему Тони. Чарльз скрыл улыбку. «Мать мне не разрешает купить его. А что хорошего в том, чтобы читать вещи, которых не можешь иметь? Я делаю вид, что не хочу, и становится легче». Она стала коленями на кровать. Ее стройная фигура казалась выше, и смуглые ножки выделялись на белом покрывале. «Ноги у меня стали красивые», — самодовольно заявила она Чарльзу. «Они тоньше, чем у большинства других девушек, даже чем у Дафны, и так же красиво без обуви, как и в обуви».